В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещённой витрине магазина теннисные туфли. Дуглас поспешно отвёл глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху быстрее и быстрее. Земля завертелась, захлопали плотняные навесы над витринами, такой он поднял ветер, так он мчался. Родители и Том шагали не торопясь, А между ними пять из задом шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там позади в полнушной витрине. Хорошая была картина, сказала мама. Ага, буркнул Дуглас. Стоял июнь. Давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли легкий и тихий, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первозданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет в бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт, и красные кирпичи улицы не в силах тронуться с места. Пап, выпалил он, вон там в окне теннисные туфли. Отец даже не обернулся. А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить? Ну, да за тем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве, точно в зимнюю ночь высынул ноги из под теплого одеяла и подставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки. В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в этой лето придёшь босиком по ленивому ручью, и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну, будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде всё видится не так. "Пап", сказал Дуглас. "Это очень трудно объяснить. Люди, которые мастерят теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно?" Они кладут в подмётки чудо траву, что делает дыхание лёгким, а подпятку туги и пружины, а верх ткут из трав, отбелённых и обожжённых солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие твёрдые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев и сотни рек, что устремляются в озёра. И всё это было в туфлях. И всё это было лето